Слова девятнадцатая Девятнадцать Пока самолет не упал и пока не закончилась пленка в бортовом регистраторе, я бы хотел извиниться за ниже следующее. Телешоу «Спокойствие духа». Фигурка тендера Брэнсона для приборной панели в автомобилях. Настольная игра «Библейские мелочи». как будто божье речение можно считать мелочами. Агент открыл мне секрет успеха: больше товаров, хороших и разных. Тогда если что-то одно не пойдёт, у тебя всё равно остаётся хороший запас. Так появились: Библейская диета, Книга секреты Библии, как делать деньги, Книга секреты Библии, секс, Полная энциклопедия ремонта и модернизации кухонь и ванных комнат. освежитель воздуха от тендера Бренсона компания Бытие молитвы на каждый день том второй только молитвы теперь были больше похожи на заговоры например молитва чтобы тебя полюбил человек которого любишь ты или молитва на поражение врага слепотой всё это предлагают вам добрые люди из коммерческого предприятия тендера Бренсона всё это придумал не я И уж точно не я придумал кампанию бытие. Я сразу был против. Я сопротивлялся не на жизнь, а на смерть. Проблема в том, что меня постоянно спрашивали: "Девственник я или нет?" Умные, интеллигентные люди спрашивали у меня: "Не странно ли это, что я ещё девственник в моём-то возрасте?" Это слегка отдаёт слабоумием. Люди спрашивали у меня: "В чём проблема? Что со мной не так?" Кампанию бытие тоже придумал агент в качестве быстрого и гарантированного решения данной проблемы. Моя жизнь всё больше и больше превращалась в решение проблем, появившихся в результате решения других проблем, и так без конца. Так что я даже забыл, в чём заключалась самая первая, изначальная проблема, родившая все остальные. В данном случае проблема была такая: в Америке, если ты человек средних лет и при этом девственник, значит, что-то с тобой не так. Люди при отсутствии собственных добродетелей просто не могут понять и принять целомудрие кого-то другого. Это значило бы признать, что другой сильнее, но ведь значительно проще объявить его слабым и недоразвитым. Для них ты больной с патологической тягой к самоуничижению или лжец. Люди не верят тому, что ты им говоришь. Они выслушают тебя и сделают собственный вывод, прямо противоположный Дело вовсе не в самоконтроле. Дело в том, что ещё в раннем детстве тебя кастрировали. Компания бытие это был мыльный пузырь. Объясняю. На журналистском жаргоне помпезное, широко разрекламированное мероприятие, которое организуется исключительно с целью привлечь внимание прессы. Агент задумал меня женить. Агент объявил мне об этом, когда мы ехали в лимузине. С нами едет и мой личный тренер. Он объясняет, что иглы для инсулина самые лучшие, потому что они не цепляются за вену изнутри. С нами едет и мой представитель по связям с общественностью. Они с агентом глядят в окно с тонированными стёклами, пока тренер застряет кончик иглы, а спичечный коробок и впрыскивает в меня 50 мг лаураболина. Это совсем не больно. С иглами для инсулина Как бы ты ни желал секса, говорит агент, без него вполне можно прожить. В детстве у агента была жуткая аллергия на молоко. Он очень любил молоко, но не мог его пить. А потом, спустя годы, изобрели молоко без лактозы, которое он может пить, но теперь он его ненавидит. Когда агент прекратил пить спиртное из-за проблем с почками, он думал, что просто сойдёт с ума, а сейчас его даже не тянет пить. Он прекрасно обходится без алкоголя. Для устранения и предотвращения морщин на лице наш дерматолог ввёл мне в мышцы вокруг рта и глаз препарат под названием Ботокс. Ботулинический нейротоксин, который парализует мышцы на срок до полугода. При моей ярко выраженной периферильной парестезии побочный эффект от взаимодействия всех лекарств который мне приходилось принимать. Я почти что не чувствую рук и ступней. При постоянных инъекциях ботокса у меня совершенно не действуют мышцы лица. Я могу разговаривать и улыбаться, но в ограниченном диапазоне. Мы едем в лимузине в очередной аэропорт, чтобы сесть на самолёт до следующего стадиона, бог знает где. Если верить агенту, Сиэтл – это просто географическое пространство вокруг Кингдома. Детройт – это люди, живущие у Силвердоума. Мы никогда не летаем в Хьюстон. Мы летаем в Астродоум. В Супердоум. Майл Хай Стадиум. РФК Стадиум. Джек Мерфи Стадиум. Якобс Филд. Ши Стадиум. Вригли Филд. При всех перечисленных стадионах есть какие-то города. Но это уже не имеет значения. С нами едет и координатор. Он передаёт мне список имён соискательниц женщин, которым хочется за меня замуж, а агент передаёт мне список вопросов, чтобы я выучил их наизусть. Первый вопрос звучит так: Какую женщину в Ветхом Завете Бог превратил в приправу? Координатор планирует грандиозную романтическую свадьбу. на 50-ярдовой линии в перерыве между таймами на Суперкубке. Цвета свадебных нарядов будут зависеть от цветов команд, которые встретятся в Суперкубке, а обряд венчания будет зависеть от результатов секретной борьбы, а точнее аукционных торгов между различными религиозными конфессиями, которые теперь, когда церковь истинной веры приказала долго жить, воюют за право обратить меня в католическую, иудейскую или протестантскую веру. Второй вопрос в списке: какую женщину в Ветхом Завете затравили собаками? Агент также подумывает о том, чтобы обойтись без посредников и основать свою собственную религию, ввести свою собственную торговую марку, прямые поставки клиентам. Третий вопрос звучит так: Может быть, у Адама и Евы есть оправдание, что они съели яблоко от древа познания добра и зла. Может быть, вечное неприходящее счастье в райском саду в конце концов им обоим прискучило, и у них просто не было выбора. Мы сидим в лимузине на двух длинных сидениях друг напротив друга. Нас здесь шестеро или семеро. Мой представитель по связям с общественностью говорит, что для свадьбы почти всё готово. Специальный комитет уже подобрал мне невесту, хорошую девушку без определённого вероисповедания, так что все эти вопросы это лишь так для проформы. Комитет сидит тут же в лимузине. Люди смешивают коктейли из напитков из мини-бара и передают их друг другу. Моя невеста та самая девушка, которую только что взяли на должность помощника координатора. Она тоже едет с нами. В лимузине сидит напротив меня. Она чуть подаётся вперёд. Она говорит: "Привет". Она ни капельки не сомневается, что мы будем счастливы вместе. Агент говорит: "На свадьбе нам нужно чудо, великое чудо". Мой представитель по связям с общественностью говорит: "Величайшее". Агент говорит, что я должен явить величайшее чудо, чудо из чудес. Я уже ничего не знаю. Fertility на меня злиться, мой брат по-прежнему где-то бродит на свободе, мне в кровь закачали очередную порцию Лаура Балина, проект бытия идёт полным ходом, мне уже подобрали священный сосуд, незнакомую женщину, которая станет моей женой и лишит меня девственности. И я всё чаще и чаще подумываю о том, чтобы всё-таки покончить с собой. В общем, мне весело. Помощник координатора по СМИ сообщает, что у нас кончилась водка. Он тоже едет с нами в лимузине, и белое вино тоже кончилось, зато остался немалый запас тоника. Все смотрят на меня. Что бы я ни делал, как бы ни старался, им все равно хочется большего. Лучше, быстрее, интереснее, грандиознее и новее. Фертилити была права. И вот теперь агент говорит, что я должен явить величайшее чудо, что-то вообще не бывалое. Он говорит, ты должен выложиться весь. И я отвечаю: "Аминь". Без шуток.